Глава 6. Леди Маргарет Уоллоп Церковь святого Андрея была сооружена из камня в виде креста. Западная ее часть была увенчана башней, в которой располагалась колокольня с тремя колоколами. Единственным служителем в церкви оказался пожилой старик со странным именем Анадор. Энтони два раза переспросил и получил тот же ответ. Анадор служил звонарем, а заодно и выполнял все мелкие обязанности в церкви при покойном капеллане. Энтони решил, что будет лишь справедливо, если он продолжит выполнять эти обязанности. Анадор более полувека прожил в Англии, но так и не научился толком разговаривать. Его речь изобиловала ошибками. Подчас эти ошибки принимали столь несуразную форму, что оставалось только догадываться, о чем именно пытается поведать Анадор. Несмотря на некоторые изъяны, Анадор сумел очень быстро показать и объяснить все, что касалось церкви. После маленькой экскурсии он проводил Энтони в отведенный ему дом. Обстановка дома приятно удивила Энтони. Отдельная спальня, отдельный кабинет со столом и письменными принадлежностями. Маленькая, но уютная столовая с окнами, выходящими в сад. Она была просто создана для того, чтобы пить чай в свободное время или просто посидеть, глядя на ровные ряды деревьев, поднимающиеся по склону холма. В целом, состояние Энтони после знакомства с будущим местом службы приближалось к восторженному. Кульминацией первого дня стал приход сэра Роберта. Сообщил о его приходе тот самый Анадор, словами «самый хороший пришел» и указывая пальцем на потолок. Потом помрачнел и добавил «завтра самый плохой придет, это дочь самый хороший». Энтони не стал тратить время на осмысливание последних слов Анадора, а сразу же поспешил в церковь. Сэр Роберт ожидал его у входа. Сэр Роберт понравился с первого взгляда. Больше всего в нем Энтони привлекла открытая улыбка и прямой взгляд. Сэр Роберт огорошил его первым же вопросом. «Могу я попросить вас снять очки?» «Простите», – растерялся было Энтони, но почти сразу же выполнил просьбу. Энтони не очень хорошо видел без очков, поэтому ему пришлось напрячь зрение и прищуриться. «Вы хорошо меня видите?» «Не очень», – щуря глаза признался Энтони. «Видите ли, я не очень хорошо. А что вы хорошо видите?» «Властного человека. Он обладает милосердием, но не станет жалеть или прощать ошибки. Знаете, Энтони? Ничего, если я буду называть вас Энтони. Наедине, разумеется. Прошу вас. Так вот, Энтони, мне бы хотелось выстраивать наши с вами отношения без очков. Мне кажется, вы понимаете, что именно я имею в виду. Что скажете?» Энтони вернул Пенсне обратно на место и только потом ответил. «Я с почтением принимаю ваше предложение. Ваше сиятельство. Сэр Роберт». Я с почтением принимаю ваше предложение, сэр Роберт». «Должен признаться, я весьма рад знакомству», — сэр Роберт протянул руку. Энтони с легким поклоном пожал ее. «Устраивайтесь со всеми удобствами», — продолжал сэр Роберт. «Мы ждем вас к завтраку ровно в десять часов, без опозданий. Это пока все. Не буду вас больше беспокоить». Сэр Роберт коротко попрощался и собирался уйти, но остановился и бросил в сторону Энтони восхищенный взгляд. «Великолепный ответ, Энтони. Лучше и я бы не смог сказать. Я предвкушаю удовольствие от наших с вами будущих бесед. Да, я распорядился, чтобы вам выделили лошадь для верховых прогулок. Можете воспользоваться ею в любое время». Энтони поклоном проводил уход сэра Роберта. Глядя ему вслед, Энтони возблагодарил Господа, ибо только благодаря ему одному, и впервые в жизни он беседовал как равный с одним из самых могущественных людей графства. В полноте насладиться маленькой победой не дал Анадор, Он внезапно появился рядом с Энтони и весьма тревожным голосом предостерег от посещения конюшни. «Лошадь – это плохо! Очень плохо! Не ходи, конюшня, утром! Будет плохо! Очень плохо!» Энтони не придал должного значения словам Анадора, но вскоре ему предстояло убедиться, что тот ничего не говорит без причины. «Что страшного может произойти в конюшне?» – думал Энтони, засыпая в мягкой постели. «Возможно, Анадор имел в виду диких жеребцов? Но ведь их наверняка держат под замком». Едва солнечные лучи проникли в комнату, Энтони уже был на ногах. Сотворив утреннюю молитву, он тщательно умылся и пошел в церковь, чтобы отдать Анадору необходимые указания и проследить за их выполнением. Но его вмешательство не потребовалось. Все убранство алтаря выглядело безукоризненно. Везде царил порядок. Скамейки были начисто вымыты. До завтрака оставалось более двух часов. Энтони, вопреки совету Анадора, решил воспользоваться любезностью сэра Роберта. Конюх без излишних слов вывел лошадь из стойла и вручил ему поводье. Энтони собственноручно проверил, хорошо ли прилажено упряжь, и только потом взобрался в седло. Лошадь оказалась на редкость резвой. Он смог убедиться в этом, пустив ее галопом вдоль опушки леса. Достигнув виноградников, которые тянулись по отлогому склону к вершине холма, Энтони пустил лошадь шагом. Он получал удовольствие от созерцания окружающей красоты. Фарли Оллоп действительно выглядел настолько же великолепно, как о нем рассказывали. Он потратил не меньше часа на прогулку и возвращался назад в прекрасном расположении духа. Как ни странно, конюха на месте не оказалось. Энтони это обстоятельство ничуть не расстроило. Он сам расседла лошадь и завел ее в стойло. Выйдя из стойла, Энтони нос к носу столкнулся с девушкой в костюме для верховой езды. Вид юной красавицы его мгновенно очаровал. Но очарование продлилось недолго. «Где мое седло?» «Почему вы меня об этом спрашиваете?» – удивился Энтони. «Потому что вы стоите в конюшне». «Верно, но я не имею никакого отношения к вашему седлу. Прошу прощения, мисс». Энтони собирался было ее обойти, но не тут-то было. Она снова загородила ему путь и с самым гневным видом поправила. «Не мисс, а леди Маргарет Оллоп. Эта конюшня принадлежит мне. Если вы здесь находитесь, значит именно я плачу вам жалование. Если вы немедленно не найдете мое седло, я вычту целый фунт из вашего жалования. Начинаете понимать?» Да, Энтони дошло, что перед ним дочь сэра Роберта. Он отступил и поклонился ей. «Прошу прощения, я и понятия не имел, с кем именно беседую. Но все же должен повторить, что не имею никакого отношения к вашему седлу. Я новый капеллан. Мое имя? Капеллан? Надеюсь, вы не такой болван, каким кажетесь?» «Прошу прощения?» Энтони не знал, как иначе отреагировать на эти оскорбительные слова. «Седло!» «Вы должны найти мое седло!» Не повышая голоса, но придавая ему жесткие нотки, повторила леди Маргарет. «Но я ведь не конюх. Как мне найти ваше седло? Но вы служите мне и обязаны выполнять мои приказы. Хотите остаться на службе? Ищите седло!» Энтони ничего не оставалось, как подчиниться этому нелепому требованию. Благо, долго искать не пришлось. В конце конюшни нашлось не менее десятка различных седел. И здесь Энтони понял, что никак не разберется без помощи леди Маргарет. Ему пришлось вернуться назад и попросить последовать за ним, или, по крайней мере, описать это самое седло. «Я так и знала», — последовал раздраженный ответ. «Вы просто не способны думать, видите?» — леди Маргарет указала на стойло. Над дверью торчала белая голова лошади. «У вас белое седло», — догадался Энтони. «Могли бы сразу принести, а не задавать глупых вопросов. Я уж не упоминаю о том, что даже такой человек, как вы, просто обязан отличить дамское седло от мужского». Энтони вернулся назад, забрал белое седло и принес его Леди Маргарет со словами Вот ваше седло. В ответ на него обрушилась гневная отповедь Вот ваше седло! Вас что, в семинаре не учат манерам? Вас вообще кто-то воспитывал или вы родились невеждой? Кто предлагает даме седло? Вы же сами просили. Энтони совершенно растерялся и не понимал, как себя вести с леди Маргарет. Она во всем находила изъяны и, что гораздо хуже, не слушала никаких объяснений. Я просила найти мое седло. Но не мне же его надевать на лошадь. Даже такому невоспитанному человеку должны быть понятны элементарные правила приличия. Но они для вас остаются загадкой, поэтому я снизойду до вашего низкого уровня. Вам не надо отдавать седло мне. Вам надо надеть седло на лошадь, а потом вывести ее из стойла». Энтони, ни слова не говоря, пошел выполнять приказ леди Маргарет. «Энтони всегда считал себя человеком спокойным и терпеливым. Но к моменту, когда ему удалось оседлать лошадь, он сильно засомневался в этих своих качествах. Раздражение по отношению к леди Маргарет росло в нем с каждым мгновением. Только усилием воли ему удалось подавить это чувство. Он вывел лошадь из стойла со словами «Прошу вас, леди Маргарет». Леди Маргарет подошла к лошади и заняла выжидательную позу. Понимая, что она от него ждет, Энтони подошел и помог ей взобраться в седло. «Я вычту из вашего жалования всего лишь полфунта». Придав голосу снисходительность, сообщила напоследок леди Маргарет. И сообщила с таким видом, будто оказывает величайшую милость. Едва юная леди ускакала, как невесть откуда появился тот самый конюх, который утром передал ему лошадь. «Не беспокойтесь, отец Энтони. Сэр Роберт возместит вам полфунта и приплатит сверху еще шесть пенсов. Он всегда так поступает, когда леди Маргарет вычитает нам жалование, но она об этом ничего не знает. Судя по всему, у вас это дело поставлено на поток, «Ужас просто!» – пробормотал под нос Энтони. Энтони осознал, что не захотел бы более встречаться с дочерью сэра Роберта ни при каких условиях. Завидев его, Анадор укоризненно покачал головой. «Плохой конюшня! Очень плохой!» Сейчас Энтони очень ясно представлял значение этих слов. Анадор имел в виду Маргарет под словами «плохой» или «очень плохой». «А завтрак?» – с надеждой спросил Энтони. «Что ты можешь сказать о завтраке?» «Мучил мертвый капеллан!»